Глава двадцать Егор шел по светлому больничному коридору. Мимо пробегали люди в белых халатах. Казалось, никто не замечал, что мир перевернулся с ног на голову. Никому не было дела до влюбленного человека, который боялся потерять всю свою жизнь, с недавнего времени принадлежащую только миру. Женщина в регистратуре сказала, что девушку, пострадавшую в аварии, привезли недавно, и о состоянии пациентки ей ничего не известно. Посоветовав мужчине подняться на второй этаж, она продолжила приводить в порядок документы и сведения о поступивших в отделение людях. Егор дошел до закрытого хирургического крыла. Дальше его не пустили, попросив подождать в коридоре. Мужчина не находил себе места. Больше всего пугала неизвестность. Никто не мог объяснить, как произошла сама авария, какие у Миры были травмы. Вокруг не было ни одного человека, который обладал бы хоть какой-нибудь информацией. О том, что она могла не выжить, думать было невыносимо. Услышав торопливые шаги и плач женщины, Егор обернулся и обнаружил спешащих в его сторону маму и сестру Миры, И если Варя старалась держать себя в руках, то этого нельзя было сказать о женщине, которая шла рядом с ней, цепляясь за руку младшей дочери, словно готова была упасть в любой момент. Еще на пути в больницу Егор позвонил им и сообщил страшную новость. «Егор, как же так?» — сквозь плач прошептала мать Миры. Мужчина обнял женщину за плечи, стараясь хоть как-то утешить в то время как сам внутри разваливался на куски. Светлана Захаровна присела на одно из нескольких кресел, расположенных по периметру всего коридора. «Врачи что-нибудь сказали?» — спросила Варя, глядя на Егора, но он лишь покачал головой в ответ. Хотелось кричать и разрушить чертову дверь, которая отделяла его от любимой девушки. Но необходимо было держать себя в руках и дать врачам выполнить их работу. Егор не мог сидеть на месте и просто ждать, поэтому ему оставалось только мерить шагами коридор, стараясь отгонять страшные мысли. В душе поселилась ярость. Мужчина готов был голыми руками задушить того, кто был за рулем того автомобиля. В голове творился ковардак. «Почему его не было рядом?» Он бы ни за что этого не допустил. А теперь Егор даже не знал, что будет дальше, и боялся представить, что мира чувствовала в момент удара. Казалось, прошла целая вечность. Никто не выходил из отделения. Зачем она пошла туда одна? Отмотать бы время назад. Да только люди бессильны в таких вопросах. Оставалось ждать, и надеяться на лучший исход, меряя шагами больничный коридор. В этот момент Егор в полной мере ощутил свое бессилие. Дверь в хирургическое отделение распахнулась, и оттуда вышел пожилой хирург. «Вы их Смирновой спросил он, глядя на взволнованных родственников, которые тут же поднялись к нему навстречу. «Что с ней?» — тут же спросил Егор. «Сильное сотрясение, открытый перелом левой ноги, со смещением, болевой шок. Угрозы для жизни нет, но придется ей немного у нас полежать». «Можно ее увидеть?» – спросила Светлана Захаровна. «Сейчас в этом нет смысла. Она потеряла много крови. Организм испытал огромный стресс. Необходим полный покой. Проснется она только завтра. Можете прийти утром и навестить». Поблагодарив доктора, Егор повез маму и сестру Миры домой. Была уже глубокая ночь, когда мужчина дошел до собственной кровати. Но так и не смог уснуть. Все еще не получалось прогнать из головы вид крови на асфальте. Еще никогда в жизни ему не доводилось испытывать такой шок и ужас. Страх потерять Миру, казалось, навечно засел где-то внутри. Хотелось увидеть родные глаза и любимую улыбку, услышать смех и голос той, что стало необходимо, как воздух. Болевой шок. Егор был готов забрать всю боль себе, лишь бы ей никогда не приходилось страдать. Сердце все не унималось, билось а ребра с бешеной скоростью. Стрелки на часах, будто издеваясь, двигались слишком медленно. Теперь Егор убедился, что без Миры эта жизнь ему больше не была интересна. Мужчина встал с кровати и включил ноутбук. Тот, тихонько загудев, продемонстрировал множество папок с офисными файлами на рабочем столе. Только одна из них не имела никакого отношения к работе. Егор открыл ее и щелкнул по маленькому квадратику. На экране появилась фотография, где весь их класс — построившись перед зданием школы, смотрел в камеру. Довольные улыбки выпускников украшали лица, а в глазах читался мечтательный блеск. Они не знали, что взрослая жизнь была не только увлекательной, но и невероятно сложной. Она порой дарила счастье, а иногда била со всего размаха по лицу проблемами. Больно. Во втором ряду слева стояла Мира. На этом снимке ее не было видно в полный рост. Но мужчина до сих пор помнил, что в тот день на ней было надето яркое оранжевое платье, которое делало ярче веснушки на щеках. Такая красивая, маленькая и хрупкая. Мира даже тогда едва доставала ему до плеча. Егор готов был отдать все на свете, чтобы сейчас она была рядом, лежала под одеялом, и тихонько сопела ему на ухо, а не находилась одна в больничной палате. Свернув окно с фотографией, Егор вновь открыл рукопись своей невесты и принялся перечитывать первые главы заново, представляя, как Мира, закусив губу, стучала маленькими пальчиками по клавиатуре. Так он просидел до самого утра. Эльвира С каждым днем Эльвира понимала все больше, что теперь жизнь без Олега будет лишена красок. Именно его присутствие делало ее счастливой. Каждое их утро начиналось с пробуждения в объятиях друг друга. Затем Олег шел в душ, нелепо и смешно пел там песни. У мужчины абсолютно отсутствовал музыкальный слух. Но Эльвира готова была слушать эти завывания вечно. В какой-то момент девушка поняла, что все чаще стала подпевать. И вскоре они уже пели дуэтом по вечерам в квартире, пока готовили вкусный ужин на двоих. У нее пропала всякая зажатость. Эльвира не боялась быть рядом с Олегом смешной и нелепой. Могла странно танцевать, делать глупые движения и петь во весь голос. Оставалось надеяться, что их соседи не пожалуются на шум в соседней квартире. Может, они уже давно привыкли к репертуару этой безумной парочки. Внезапно у Олега зазвонил телефон, и мужчина поднял трубку и сразу же поменялся в лице. Эльвера обеспокоенно посмотрела на него. «Что произошло?» – спросила она. «Миру сбила машина», – звонил Антон, – Сказал, что Егор сейчас находится с ней в больнице. «Какой ужас! Когда это случилось?» Задала вопрос Эльвира. «Еще вчера». «Как она себя чувствует?» Девушка подошла ближе к Олегу, и он опустил руки на ее талию. «Отделалась небольшими травмами головы и переломом ноги», ответил мужчина, прижимая ее ближе к себе. «А как произошла сама авария?» спросила Эльвира. «Какой-то мужик ехал по трассе с выключенными фарами, не заметил ее и сбил», — ответил, тяжело вздохнув, Олег. «Его нашли?» «Нет, он сразу же скрылся с места происшествия». Эльвира заметила, что мужчина нахмурил брови, будто о чем-то задумался. «В таком случае я надеюсь, что его все равно удастся как-то отследить», с печалью в голосе произнесла девушка. «Я тоже на это надеюсь, дорогая. Пожалуйста, будь осторожна, когда ходишь по улице». Олег еще сильнее сгреб Эльвиру в охапку, крепко прижимая к себе. Сердце его бешено стучало. Девушка не была близка с мирой, но было жаль эту девчонку. Все-таки она была очень доброй и никому никогда не желала зла. Олег поцеловал Эльвиру в висок. «Солнце!» «Мне кажется, мы завтра пойдем с тобой в магазин», произнес он уже более спокойным тоном. «Зачем?» задала вопрос Эльвира. «Чтобы купить тебе шлем», — ответил Олег, и она улыбнулась, удивленно подняв глаза на мужчину. «Зачем?» — спросила еще раз. «Чтобы избежать травм головы. Вдруг по дороге на работу упадешь, или тебя тоже собьет машина». «Я этого не переживу», — ответил он, глядя девушке прямо в глаза обеспокоенным взглядом. «И ты думаешь, шлем меня спасет?» Все так же улыбаясь, продолжила выяснять она. «Нет, ты права. Нужно, наверное, купить бронежилет. Бронекостюм, точно!» Эльвира засмеялась, хотя на душе все равно было грустно и тревожно из-за событий, которые произошли с мирой. «Ты не можешь нарядить меня в скафандр и отправить на работу», с шуточным упреком произнесла она. «А почему нет? Мне кажется, это даже привлечет новых клиентов в твой салон», ухмыльнулся мужчина. Эльвира уже вовсю хохотала, а Олег вдруг затих, прижав девушку к себе, вдыхая запах ее волос. Ростом она едва доставала до его плеча и чувствовала себя очень маленькой. «Родная, просто пообещай, что я не потеряю тебя», прошептал Олег. «Никогда не потеряешь». Впервые в ее голосе прозвучала такая твердая уверенность.